нам была не нужна, разносолами не балованы, да и готовить, по большому счету, было некому и некогда. Перекусить наскоро и дело к стороне. Главное, что рынок буквально за углом. Так что намного не разорялись. Я не рассчитывала, что ночевать в доме придется дольше, чем пару ночей. Да и задерживаться враги мы не планировали. Если удастся провернуть все по-быстрому, то даже не успеем как следует примелькаться стражникам на воротах. А потому и разгребать чужую грязь не стоило. Зачем, если все равно скоро уезжать? К вечеру, когда основной отряд собрался в одной из комнат, я была уже вся в раздумьях. Итак, народ, цель у нас одна и ясна, как Божий день. Вопрос в том, как ее реализовать. Для начала печать надо найти. Резон заявил Мэйер, забравшийся с ногами на хлипкий подоконник и старательно следящий за двором, где возились тряпками Дэй и Рорн. «Возражений нет, искать будем мы с Лином, и, возможно, уже сегодня». «Через ворота вам не пройти», — возразил Берг, занявший наблюдательный пункт возле двери. «Через пару оборотов его закроют, и вы не успеете выбраться». — А из города улетать опасно, — согласился с братом Ван, и я тут же кивнула. — Знаю, но мы не дураки, чтобы расправлять крылья прямо во дворе и под крики караульных гордо парить над крышами. Можно же проскользнуть ночью к стене и выбраться тайно, или воспользоваться любезным разрешением рога и уйти открыто, а уж потом подняться в воздух. — Рискованно, — нахмурился ас. За городом могут быть твари, а лишний шум нам ни к чему. К тому же не это главное. Печать ты найдешь, я верю. Сегодня или завтра не суть важна. А вот как быть дальше? Одной туда спускаться глупо. Без нас ты погибнешь, даже не дойдя до нее. Всех нас лин не потянет, слишком большой вес. Даже если четверых он и поднимет, то далеко не унесет. Так что это не выход. Я кивнула. Ты прав, но тут мы целиком зависим от расположения печати. Если она окажется недалеко от тракта, будет проще дойти до нее в течение дня, а уж потом прорубаться дальше. Если окажется между трактов, как в вилке, то можно попробовать определить кратчайшее расстояние и как в первом случае. А может, тебе и здесь поляну создать, как в норе? Подал голос Гор. Опасно. Я покачала головой. Теперь обо мне наверняка знают. Стоит только создать тут поляну с моим знаком. Как гости сразу объявятся. Причем много гостей. И мы не успеем ни уйти, ни подготовиться. А я после сна буду слаб, как котенок. Только приходи и бери голыми руками. Так что поляна отпадает. Еще варианты. При слове «слаб» парни чуть дернули уголками рта обозначая улыбку, но смолчали. А мне просто не хотелось лишний раз рисковать. Дей и Рорн слишком близко. Войти им поинтересоваться, что у нас за совет, могут в любой момент. А провоцировать их упоминанием о себе в женском роде мне казалось неразумным. Да и пусть все привыкают говорить обо мне, как о парне. Нам еще долго быть рядом с посторонними. Пусть заранее учатся обращаться, как к Гаю. Да и я начну легче отвлекаться на новое имя. Тени ненадолго задумались, прикидывая при себя варианты. «А что, если нам снова их заманить?» — предложил через минуту Ван. «Скажем, ты приоткроешь знак, дождешься, пока твари начнут выбираться из хорона, а потом Лин тебя подхватит и добросят к печати. Возвращаемся к тому же вопросу, кто прикроет мне спину?» Ну, я мог бы полететь с тобой. Уверен, что этого хватит? В сомнении посмотрела я. Не забывай, ты теперь человек, соответственно, смертен. И раны твои так, же про так просто уже не закроются. А как только тебя выведут из игры, у меня уже не будет возможности взломать печать. Тут нужны минимум двое. Двоих я могу поднять. Неожиданно раздался у меня в голове голос Шейри. Не ненадолго, минок не на, на 10 от силы. Я слышу, Лин, но это все равно возвращает нас к теме печати и заставляет отталкиваться от того, как далеко она стоит от дороги. Если близко, то нет проблем. Добираемся днем по тракту, ищем подходящее место, и как только стемнеет, взлетает. После чего благополучно ее ломаем и топаем домой. А если лететь не ночью, а днем? Задумчиво предположил он. С ума сошел, дружно вскинулись парни. Чтобы вас весь город увидел и по возвращении поднял на вилы. Ну, можно же не возвращаться, смутился Лин. Ага, а можно и вообще всю оставшуюся жизнь по пещерам прятаться? Буркнул Гор, негодующе отвернувшись. Однако я серьезно задумалась. Погодите-ка! У меня в голове забрежала новая идея. — А если так и сделать? — Что? — Да тихо вы! — замахала я руками на подпрыгнувших со старых табуретов теней. — Тихо! Я не схожу с ума и не брежу. Подождите, дайте я поясню. Мужчины скептически переглянулись. — Это опасно! — проворчал Лок, отойдя к окну и став рядом с Мейром. Слишком опасно для тебя. — Подтвердил Мирре. Днем вас увидят. Могут, но днем большинство твари спит, возразила я. Самые опасные из них и носа не могут высунуть из нор. Гор нахмурился. Возле печати никакого солнца не будет. Забыла? Фу, забыл, что было в прошлый раз. Нет, я даже губу прикусила, лихорадочно размышляя. Там было много деревьев, много листьев и много веток. Особенно наверху. Лину пришлось все это проламывать собственным телом и раниться о шипы, чтобы меня не проткнуло. Так, крыль... как крылья не сломал, вообще ума не приложу. Вот именно. Печать укрыта от солнца так, что даже в полдень до нее не достает ни, один... ни одного лучика света. А твари там старшие. И живут спокойно лишь потому, что им ничего не грозит. Не грозит, пока там нет солнца. Да откуда ты его возьмешь? не сдержался Мэйр, и под одобрительное ворчание хварда стукнул кулаком по подоконнику. Я усмехнулась. Взять-то как раз нетрудно. Как только солнце окажется в зените и рухнет на ту часть хорона, достаточно просто раскрыть этот, эти кроны, как верхний слой пирога, и тогда и печать и все твари вокруг разом почувствуют, каково это быть тараканом на горящей сковородке. «Да, и как ты собираешься это сделать, интересно?» «Очень просто. Попрошу Лина дохнуть огнем. Полагаю, хорон, хоть и мертвый, все же не бессмертный. И от пожара ни одно дерево не застраховано. Тем более от пожара магического. Как считаете, он загорится?» Мужчины растерянно переглянулись. «Поджечь его?» — изумленно переспросил Ас. «Сверху?» «Именно!» — улыбнулась я. «Гранат у меня нет, ракет тут еще не изобрели, но огнеметом может поработать и Шейри. Так что, если все получится, мы без проблем доберемся до места. Точно так же, не боясь гарпий, спокойно прицелимся. И совершенно безнаказанно уничтожим ту шапку, которая закрывает печать от солнечных лучей, а также все, что только есть в округе и способно в короткие сроки восстановить там полумрак. Лес ведь пока не мой» значит, я могу его бессовестно подпортить. А когда там образуется дыра, то к печати ни одна тварь близко не подойдет, не боясь превратиться в тухлую лужицу. И вот тогда мне почти никто не понадобится для защиты. Или, возможно, кто-то один, ну, два, и то на всякий пожарный случай, если я вдруг потеряю сознание или лин на пару оборотов выйдет из строя. Мужчины переглянулись еще растеряннее. «Думаешь, он сможет отрастить себе крылья средь бела дня?» Наконец, сомнением переспросил Лок. «Я уверенно кивнула. Он у меня все может, даже летать по утрам». «Но он же шере. «И что?» «Первое время, пока он только учился, летать приходилось именно днем. Но он отлично справился, а теперь стал еще сильнее и научился неплохо экономить энергию. Ему просто будет труднее сделать это в полдень». Но все-таки не невозможно.